Глава 3. Виски сдавила. Память возвращалась болезненными толчками, а что-то в подсознании подсказывало, причина того, что я тут именно в том, кем я был. Я помнил лес, запах оружейной смазки, вкус крови и радость от очередной победы. Я охотился на такое дикое зверьё, на которое никто не мог. Знал в совершенстве территорию и повадки жертвы, тратил время на изучение привычек. Здесь то же самое. Я изучу тебя, мразь, и использую слабости против тебя, а пока наблюдать и слушать. Хант, послышалось через какое-то время. Я открыл глаза и глубоко вдохнул, поворачивая голову к входу. Шмотки надевай, потом руки за спину. Приказ не пичкать тебя транками. Стандартно. Один с ружьем прикрывает, второй стоит у входа. Я плавно поднялся и нагнулся за пакетом, брошенным к ногам, принюхиваясь. А ребята устали. От обоих разила вчерашней попойкой, а тахикардия говорила либо о том, что алкоголя было слишком много, либо не только алкоголя. «Куда поведете?» – поинтересовался, натягивая штаны из грубой серой ткани. К ним прилагалась белая футболка. Натянув шматье отвернулся к стенке, позволяя защелкнуть на запястьях наручники. В комнату, с кроватью, удобствами, спокойно отвечал мне провожатый. «Те, кто приходит в себя, живут у нас хорошо. И многие приходят...» «Не те, кто хотелось бы. Вот ты самый редкий экземпляр». И мужик посторонился, пропуская меня вперед. Цепь наручников натянулась и, с удивлением я обнаружил, чуть не разлетелась между моих запястьей медведей у нас больше нет». «Повезло», – пробормотал себе под нос, – «надеюсь, вы меня почините». «Конечно ты, главное, содействуй, веди себя хорошо и станешь как новенький». Мужик вещал так фальшиво, что меня передергивало, но видимость покладистого нужно делать всеми силами. Я смотрел себе под ноги, коротко поглядывая по сторонам и записывая картинку в память». Много вопросов задавать нельзя, поэтому на большинство придется ответить самому. База не бог весть какая, два яруса клетки на пути, все были пустыми, но по запаху понимал, когда-то в них жили оборотни одного вида. Я ясно чувствовал лишь один запах, и от него шерсть на загривке вставала дыбом. Стены не обшарпаны только потому, что изначально сделаны из некрашенного металла, и то в щелях уже вовсю процветала плесень. Персонал – сплошные идиоты. Даром, что с оружием. Эти себе скорее отстрелят что-нибудь, чем в меня попадут. Навстречу нам попался уборщик, еще пара мужчин-охранников, таких же расслабленных. Что тут творилось, что они такие самоуверенные? Они вообще тут оборотни и видели? Ох, кого вы мне тут привели! Встретил нас на пропускном пункте в смежном отсеке невысокий толстяк. «Может, мне прямо сейчас им всем тут хребты переломать к чертям?» «Очнушка!» «Простите», – переспросил хрипло, тихо шизея от происходящего. «А этот интеллигентный!» – усмехнулся он. Я сдержался, а сердце набрало обороты. Предположение, что эта база ляжет у меня быстро и без боя, едва не сорвало предохранители. Но я лишь медленно усмехнулся. Даже с высшим образованием. Тип уважительно присвистнул. «Проходите. Самая лучшая каюта за вами». Этот отсек был не лучше внешне, но камера, в которую меня завели, действительно напомнила комнату в отеле. Пусть и дешевом, но все же. Дверь двойная, внутреннее прутья, а внешняя глухой металл. Мне сняли наручники по инструкции у стены. Сейчас принесут завтрак, потом на полигон». «Полигон?» Потер запястье все так же, глядя в стенку. «Да, надо же в форме себя держать, а то сколько можно в клетке сидеть?» «С возвращением!» «Спасибо». Рычащих нот в голосе скрыть не удалось, но люди не придали этому значения. Я осмотрелся. Большая кровать с чистым новым бельем, небольшая ванная с душевой и зарешеченное окно отлично. я направился к нему, но тут же вздохнул от разочарования. оно смотрело на лес холма. Деревья, сплошные елки значит высоко стоим, Зато ночью ничто не помешает сориентироваться по звездам и запаху. Сейчас же все больше мысли дергались в сторону девочки Ари осмотрит он ее сволочь будет лапать. В груди задрожал рык, но никакой угрозы возвращения к беспамятству я не чувствовал. Двери открылись не то чтобы неожиданно, но все же визита я не ждал. «Ну и как ты устоял?» — оскалился на меня человек в темной униформе. «Твоя самка неизвестно где, сам за решеткой, а вокруг одни идиоты. Тебе все инстинкты отбило?» Я медленно направился к прутьям, разглядывая мужика. «Военный, сразу видно. Интеллект весь ушел в мышцы, а принципы вертятся на одном «ты или тебя» готов биться об заклад в отставке, а значит, выслуживается тут, доказывая всему миру, что он еще чего-то стоит. А ты ожидал веселья? Сузил глаза, глядя на его рожу. Вот, значит, как. Весь этот видимый бардак был деланным, а он провоцировал меня. Я таких, как ты, насквозь вижу. Вальяжно просунул он руки в прутье. Один рывок, и эти руки останутся мне на память. «Эйден Хант, Охотник. Военный. Специалист по слежке и огнестрелу. Или... был?» Я едва не оскалился. Заскучал, тварь. Хотел себе противника тут отшелушить, а это давало надежду на то, что он здесь один, такой бойкий. Интересно, насколько я прав? «Отходить тебя не вышло, но имею в виду. И не таких ломали», — самозабвенно продолжал он. Жаль, не сегодня.